Глава 80 У дома среди гор земли на газоне стояли экскаваторы. Ров вокруг дома — граница между вашим миром и мраком, из которого я выползаю. Воскресенье, 6 ноября Пол покачивался под и когда автобусу приходилось останавливаться, чтобы впустить или выпустить пассажиров. Она старалась не смотреть на людей вокруг. Она прекрасно понимала, как выглядит. Понимала, почему они подозрительно на нее смотрят и не садятся рядом. Она на их месте поступила бы точно так же. Ее одежда была запачкана землей и покрыта пятнами травы и глины. При движении комки земли то и дело выпадали из складок или из кармана. А Танники сильно пахло землей и тем едким потом, запах которого въедается в кожу. Руки стали коричневыми от грязи, а на лице появились разводы глины. Когда она моргнула, то поняла, что ее глаза воспалены от пыли и усталости. После вчерашних активных раскопок она так замучилась, что уснула без задних ног прямо в одежде. Она не приняла душ и даже не позавтракала, а просто натянула на запачканную одежду красное пальто. Грязь оно совсем не прятало, а только делало Аннику еще более заметной. Теперь она ехала в центр, чтобы получить ответы от единственного человека, который теоретически мог ей их дать. Ремонт заказывала адвокатша Эмма Сиверц. Если кто и знал, как обстоят дела с подвалом, то это Эмма». Анника держала в голове вопрос о размере подвала как единственное, что удерживало ее от безумия. В некотором смысле так оно и было. Той Аннике Гранлунд, которая чуть менее полугода назад спасала издательство Эклунда, выпустив книгу «Я барсук», больше не было. Осталась только женщина, рядом с которой в автобусе никто не садится, с землей в волосах и в грязной одежде. Если бы она встала и начала кричать, никто бы не обратил внимания. Все просто продолжили бы пялиться в свои экраны, точно как сделала бы и она пару недель назад. Она стала этой женщиной. Автобус остановился на площади Васаплацен. Она вышла и стала разбираться, где находится. Прямо перед ней, вдоль улицы, Ашебергсгатан росли кирпичные дома. Слева в парке вокруг фонтана ветвились словно черные кораллы высокие кусты. Сквозь голые ветви виднелось помпезное здание университета. Нужный ей офис находился в другой стороне, по направлению к аллее Парк Гатан. Парк Гатан. Тротуары пустовали, Ноябрьским вечером, в воскресенье, на улицах было малолюдно. Анника решительным шагом подошла к парадной Эммы Сиверц и позвонила в домофон. Нет ответа. Она снова нажала, ожидая ответа, но его не последовало. Разумом она понимала, что вряд ли Эмма будет в офисе в воскресенье, хотя адвокат и говорила, что практически живет там. Все равно в ней зрело чувство — что что-то не так, как должно быть. Она проверила, что нажимала на правильную кнопку. Она ясно видела буквы «Адвокат Сиверц» около старой кнопки из блестевшего от старости металла, выступающей из панели. Она пришла в правильное место. Она зажала кнопку и ожидала ответа. Потом она дернула дверь. Закрыта. Анника сделала пару шагов назад, выйдя почти на дорогу, и посмотрела на фасад наверх. Окна зияли пустотой. За некоторыми она могла разглядеть занавески. Другие лишь отражали темно серое небо. Дверь загремела и открылась. На улицу выбежала жесткошерстная такса на тугом поводке. За ней вышел мужчина с редкими седыми волосами, торчащими из-под плоской кепки. Собака залаяла на Аннику. «Тихо», — сказал мужчина и дернул за поводок. Собака перестала лаять, но глухо рычала и скалилась. «Прошу прощения, он обычно не...» Мужчина умолк, увидев Аннику. Взгляд скользил по ней вверх и вниз. Когда он встретился с ней взглядом, в его серых глазах отразилось презрение и недоверие. Анника не стала отступать. «Я ищу адвоката Эмму Сиверц. Она у себя?» Собака залаяла вновь. «Понятия не имею. Я несколько дней ее не видел». Анника развернулась и пошла обратно к остановке. Здесь она не нашла ответов. Единственные доступные ей ответы есть дома. В подвале.